Выбор Флотвеля сделан был принцем самостоятельно, без всякого моего участия. Флотвель был назначен на пост министра внутренних дел. До того он был обер-президентом Бранденбурга. Он имеет свои как положительные, так и отрицательные стороны. Берлин, 12 октября 1858 года. Я приехал к открытию Лантага, выступил на заседании фракции против тех лиц, от которых исходила попытка воспрепятствовать утверждению регенства конституционным порядком, и энергично доказывал необходимость утвердить его, что и последовало. После того, как 26 октября принц Прусский принял на себя регенство, Монтефель спросил меня, как ему поступить, чтобы избежать отставки помимо собственного желания, и дал мне по моему настоянию прочесть свою переписку последнего времени с регентом. Мой ответ, что принц, очевидно, намерен уволить его в отставку, показался ему неискренним, быть может, даже продиктованным чистолюбием. 6 ноября он на самом деле получил отставку. Его место занял князь Гогенцоллерн с Министерством Новой Эры. В январе 1859 года на балу у Мустье или у Короли граф Штильфрид бросил мне шутливый намек, из которого я мог заключить, что мне предстоит уже неоднократно намечавшийся перевод из Франкфурта в Петербург. К этому он присовокупил благожелательные замечания «Через тернии к звездам». Граф, вероятно, получил эти сведения благодаря своим близким отношениям ко всем католикам, составлявшим личный штат принцессы, начиная от Оберкамергера и кончая камердинером. камергер почетное придворное звание. Мои отношения с иезуитами в то время ничем еще не были омрачены, и Штильфрид еще относился ко мне благожелательно. Бисмарт намекает на свои отношения с католической церковью и ее деятелями, особенно обострившиеся в 70-х годах в период культур -кампфа. Я понял его прозрачный намек, отправился на следующий день, 26 января, к регенту, Сказал ему откровенно, что слышал, будто меня переводят в Петербург, и позволил себе выразить по этому поводу сожаление, а также надежду, что назначение может быть еще отменено. «Кто сказал вам это?» — спросил, в свою очередь, принц в ответ на мой вопрос. «Я заметил, что с моей стороны было бы не скромностью назвать то лицо, от которого я это слышал. Могу только сказать, что это известие получено мною из лагеря иезуитов, с которым я издавна поддерживал отношения». Я сожалею о предполагаемом моем перемещении, потому что во Франкфурте, этой лисьей норе союзного сейма, я изучил все ходы и выходы вплоть до малейших лазеек и полагаю, что мог бы быть там полезнее любого из моих преемников, которому придется заново осваиваться с очень сложным положением, обусловленным взаимоотношениями со множеством дворов и министров. Передать же ему мой восьмилетний опыт, приобретенный при весьма быстро меняющихся обстоятельствах, я не в силах. Каждый немецкий государь, каждый немецкий министр знаком мне лично точно так же, как придворные круги в княжеских резиденциях союзных государств. И я пользуюсь всеми и при немецких дворах всем тем влиянием, какое только возможно для представителя Пруссии. В случае отозвания меня из Франкфурта, этот капитал, накопленный и завоеванный прусской дипломатией, будет бесцельно утрачен. Назначение на мое место Узи-дома подорвет доверие к нам немецких дворов, так как он отличается смутным либерализмом и, скорее, тароватый на анекдоты придворный, нежели государственный деятель. Что же касается госпожи фон Узи-дом, то своей эксцентричностью она произведет во Франкфурте нежелательные впечатления и поставит нас в неловкое положение». Регент в ответ. «Вот потому-то высокая одаренность Узи-дома...»